и откладывать по 10 долларов прочерный день. Она решила, что могут позволить себе тратить лишь 6 долларов в неделю на одежду, в которую оба очень нуждались, и на кое-какие развлечения. Юджин иногда приглашал к обеду кого-нибудь из товарищей по службе, и в свою очередь.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 крупнейшие силы. Он берет за такую рекламу большие деньги. Этим делом занимаются также и некоторые рекламные агентства. Одно из них я знаю. Компания Summerfield создала у себя специально для этой цели большой художественный отдел. Там постоянно работает от 15 д о 18 художников, а иногда и больше. По-моему.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 Но вот они как раз и выпущены компанией Саммерфилд. Юджин подумал, что это должно быть исключительно интересное дело. Реклама интересовала его еще в те времена, когда он в Александрии работал наборщиком. Мысль о том, чтобы заняться чем-нибудь подобным, завладела его воображением. Это было. самое новое из всего, с чем он сталкивался в последнее время. Может быть, здесь с т о и л и с ь и для него какие-то возможности. Картины его оставались непроданными. Приступить к работе над новой серией полотен у него не хватало духу. Если бы ему удалось заработать сперва немного денег, тысяч десять, скажем, чтобы иметь 600, 700 долларов годового дохода. Он, пожалуй, рискнул бы заняться искусством. Слишком уж он настрадался. Бедность до такой степени страшила его, что сейчас ему хотелось одного: добиться постоянного заработка или твердого годового дохода. Как раз в это время, когда Юджин упорно думал об этом. К нему заглянул один художник, который раньше работал в Ворде, а теперь перешел в другую газету. Это был молодой человек по имени Моргенбау, Адольф Моргенбау, очень полюбивший Юджина и восхищавшийся его талантом. Моргенбау горел желанием сообщить Юджину важную новость. Подошедшим до него слухом. В художественном отделе компании Саммерфилд намечается смена руководства. Он думал на основании некоторых соображений, что Юджину не безинтересно будет узнать об этом. Моргенбау всегда считал, что Юджину не место в газете. Это не соответствовало ни его уму, ни призванию. Что-то подсказывало молодому человеку. Что Юджину предстоит блестящее будущее, и движимый этой догадкой, он хотел как-нибудь помочь ему и тем завоевать его расположение. Мне нужно кое-что рассказать вам, мистер в и т л а сказал он. Выкладывайте, я слушаю вас, улыбнулся Юджин. Вы пойдете завтракать? Непременно, пошли вместе. Они отправились завтракать, и Морганбау сообщил Юджину о том, что слышал. Компания Саммерфилд только что уволила, а может быть, отпустила или не сумела удержать своего заведующего художественным отделом чрезвычайно способного человека по имени ф р е й м е н и теперь ищет ему преемника. Почему бы вам Не предложить свои услуги, сказал в заключении Моргенбау. Вы вполне могли бы справиться с этой работой. То, что вы сейчас делаете, как раз подошло бы для прекрасных реклам. И кроме того, вы умеете обращаться с людьми. Вас все любят, например, здесь в газете. Вся молодежь любит вас. Почему бы вам не повидаться с мистером Саммерфилдом? Его агентство помещается на тридцать четвертой улице. Возможно, вы окажетесь для него подходящим работником и получите в свое ведение целый отдел. Юджин смотрел на Моргенбау и спрашивал себя, что могло ему внушить такую мысль. Он решил немедленно позвонить Дьюли и посоветоваться. Дьюл ответил, что лично он с а м м е р ф и л д а не знает, но что у них есть общие знакомые. А вот что я вам посоветую, Юджин, сказал он, повидайтесь с Бейкером Бейтсом из компании Сачина. Это на углу Бродвея и четвертой улицы. У нас крупные дела с этой фирмой, а у нее крупные дела с с м м е р ф и л д о м Я вам сейчас пришлю с р а с с ы л ь н ы м рекомендательное письмо, которое вы захватите с собой, а затем позвоню Бейтсу, и он, вероятно, согласится поговорить с Саммерфилдом. Конечно, он захочет раньше повидать вас. ю р ж и н горячо поблагодарил и стал с нетерпением ждать письма. Он попросил Бенедикта отпустить его. И отправился к мистеру Бейкеру Бейтсу. Последний, достаточно наслышавшись о Юджине а д д ю л ы встретил его очень приветливо. а д ь ю л а рассказал ему, что у Юджина редкостный талант, что сейчас он переживает тяжелый период, но тем не менее прекрасно справляется с работой и будет еще лучше делать свое дело на новом месте, поскольку оно больше ему подходит. н а б е й т с произвела очень хорошее впечатление внешность Юджина, так как тот давно сменил костюм свободного художника на более солидный. Юджин показался ему человеком способным и вне в с я к о е с о м н е н и е очень приятным. Я поговорю с мистером Саммерфилдом, сказал он. Но на вашем месте я не стал бы возлагать на это слишком большие надежды. Он человек трудный, и лучше всего не показывать вида, что вам очень хочется поступить к нему. Надо сделать так, чтобы он сам обратился к вам. Подождем до завтра. Я встречусь с ним по другому делу, а за завтраком расспрошу, что и как, и кого он имеет в виду на это место. Если он имеет кого-нибудь в виду, если вакансия действительно открыта, я скажу ему про вас, а дальше видно будет. ю д ж е н расстался с ним горячо, поблагодарив. Он шел и думал, что Дюла всегда приносит ему счастье. Никто иной, как Дюла, в свое время поместил в журнале его первое крупное произведение. Картинами, репродукции которых печатались в его журнале, Юджин завоевал расположение месье Шарля. Благодаря джули он получил свою т е п е р е ш н ю ю работу. Уж не получит ли он с его легкой руки и это место? Возвращаясь в трамвае на работу, Юджин встретил косого парнишку. А кто-то недавно сказал ему. Что косоглазые мужчины приносят счастье, а косоглазые женщины несчастье. Трепет радостного предчувствия пробежал по его телу. Ну, конечно, он получит работу у Саммерфилда, и если это сбудется, окончательно уверует в приметы. Они и раньше оправдывались, но это будет настоящей проверкой. ю р ж е н с веселым видом уставился на мальчика. А тот в ответ выпушил на него глаза и широко улыбнулся. Ну, все в порядке, подумал Юджин. Место за мной. Все же он не был в этом уверен.